Глава 32. Чеченские будни. Шелковской временный отдел внутренних дел. Я советник по линии криминальной милиции. Хорошая такая позиция, выгодная. Страна советов. Ни за что не отвечаешь, но авторитетно заявляешь свое мнение. Хотя скучать и в этой ипостасе не приходилось. Как-то быстро вживаешься в пространство войны. И начинаешь понимать, что жизнь и смерть тут совсем рядом. А над всем этим витают птицы, случай и судьба. Определяя, кому жить, а кому умереть. Конечно, умом понимаешь, что здесь жизнь каждого воина висит на волоске. Но через некоторое время просто устаешь думать об этом. Входишь в ритм. Встаешь, когда прикажут, берешь оружие, проверяешь снаряжение. И идешь вперед. Делаешь должное, а там будь что будет. Обычно все выезды происходят ранним утром. Отчаливают от здания временного отдела УАЗики с занавешенными бронежилетами-стеклами. В них оперативники и группа прикрытий из тяжелых Собр или ОМОН. Местами со скоростью пешехода машины пробираются по дорогам, заполненным коровами. Кажется, что их миллионы. И пыль стоит столбом знаменитая чеченская пыль, которая везде и всюду. Сегодня выезд на разведку в ногайское село Сарысу. Куда по оперной информации зашла банда в три сотни человек? Во всяком случае, так звучит шифровка из Ханкалы. Это село славится своим вахабитским подпольем. Почему-то эта зараза сильнее всего косит нагайцев. Среди них вахабитов просто дикое количество. Если информация верна, шансов живыми вернуться у нас не слишком много. Один наш пулемет, автоматы и гранатометы для большого боя не слишком убедительны. Но кого это волнует? Боевая задача поставлена. В селе какая-то пустота. Только сопливые косоглазые ногайские мальчишки провожают нас мрачными взглядами. Да по дороге протрюхал новенький синий трактор. Из тех, которые начали поставлять в освобожденные районы. Для быстрого поднятия сельского хозяйства и обеспечения занятости населения. Банды нет, дезинформация. Это такой вид борьбы. Сепаратистами распространяются слухи которые доходят до милицейских ушей в Ханкале. И оттуда летят указания. Проверить, принять меры. Следующий выезд тоже безрезультативен. Нам была обещана база боевиков в отдаленном лесу. Опять пустышка. Только едва не выехали на минное поле. Опять выезд. Прикрывают тяжелые. Без них никуда. Розыск террористов. Проверка адресов. Выявление и уничтожение нефтяных мини-заводов. Звучит красиво. Но на деле обычно это две цистерны, где перегоняют краденую нефть в низкокачественный бензин, который затем продают по всему Северному Кавказу. Сам процесс уничтожения мини-завода красив и воодушевляющий. По цистерне лихой собровец лупит из РПГ и потом с наивным и счастливым удовольствием смотрит на пылающий результат. Память. Вроде уже изгладила все чувства время. А вдруг какой-то мимолетный образ? запах жжёного металла, порыв ветра. И все всплывает снова. Как будто и не прошло десятков лет. Одна фотография осталась с той поездки. Тогда еще снимали на мыльнице с пленкой. Кадак. Двор временного отдела. Наши уазики серого цвета. Перерыв в работе. Мы позируем, привыкший к тому, чтобы жить в зоне проведения контртеррористической операции. На лицах улыбки. «Да, времечко было». В отдел постоянно тащат пойманный, заблудившийся или какой-то левый подозрительный народ. Всех доставленных ведут к начальнику криминалки, чтобы присмотрелся. Может, они представляют какой-то оперативный интерес. Вот и сейчас сержант приводит Сухощевого с двухдневной гламурной щетиной мужичка, сугубо интеллигентного вида, потертого, но вполне себе дорого одетого. На вид ему лет сорок. И высшее советское гуманитарное образование прям в глазах светится. Как у истинного интеллигента старого разлива, на плече у него висит объемная сумка, в которую влезала аж пара двухлитровых пластиковых бутылок пива «Очаковская». Самый ходовой здесь слабоалкогольный напиток, в самой распространенной таре. «Говорит корреспондент», — сообщает сержант. «Да-да», — кивает интеллигент. «С аргументов и фактов». «Вот удостоверение и аккредитация пресс-центра группировки». Он протягивает бумаги, которые оказываются подлинными. «А кто вас сюда привез?» — интересуется начальник КМ. «Ну так, сам добрался? На перекладных?» Выходит, он через всю Чечню на попутках добрался до нашего отдела, чтобы своять героическую статью о скромных тружениках правопорядка. Во всяком случае, он сказал, что «позитив в газете будет». Без гнусных провокаций и намеков. «Ничего себе!» — качает головой начальник Кэм, разглядывая несостоявшегося заложника. «Вот же повезло мужику, что на него бандиты внимания не обратили. Иначе уже вой бы до небес стоял. Вся журналистка и братья требовала бы освободить из плена своего собрата. Пусть даже для этого потребуется вывести войска из Ишкерии. Но ничего, выжил и добрался до цели. Детям и журналистам обычно везет». К корреспондентам после Первой Чеченской войны отношения насторожены. Столько уж они тогда грязи вылили на армию и МВД. Фактически сами были пособниками боевиков. Только не в окопах и засадах, а на информационном фронте. Но этот корреспондент производит впечатление парня непосредственно наивного и безвредного. «Ну надо, так пишите», — кивает начальник КМ. «Все возможности предоставим». «Приехал журналист к нам на пару дней. Его нужно где-то размещать. Не в кубрике же к бойцам. Выделили ему койку в нашей командирской опочивальне, организованной в роскошном, с кондиционером, бывшем кабинете начальника райпо. Там он тут же извлек бутылки с пивом и вопросительно уставился на нас. Но процесс употребления отложили до вечера, и тогда уж оторвались. Ну, у нас тоже кое-что было. И воблы, другой рыбы сушеной полно». Все стены завешены. Рыба хорошая, до сих пор вкус помню. И крепкие напитки тоже. И вино с винзавода по соседству. Понеслось. Тост за встречу, тост за успехи и прочее-прочее. Скованность и взаимная подозрительность пропали. Корреспондент расслабился, принялся грузить московскими сплетнями. А потом стал горестно исповедоваться. По поводу своей сложной жизни и разных житейских казусов. Большинство его рассказов касалось его похождений в командировках Во всех концах нашей огромной страны Схема была примерно однотипная Ну поддал я немного, тут меня менты на вокзале и повязали Аэропорты, полустанки, места менялись Но сюжет был примерно одинаков Напился, менты докопались, отбоярился от них редакционным удостоверением И так по кругу Наконец, начальник штаба, человек военный, прямолинейный и твердый, как чугунный лом, не выдержал. а че ты, ты против ментов имеешь? Мы тут народ простой и навалять за такое можем». Корреспондент стушевался. Пропел песню, что ментов он любит, как родных, просто его неправильно поняли. И тут же завел очередной разговор. Почти на ту же тему, но уже с опаской. Хорошо посидели тогда, душевно. С нами собравцы были с Иванова. Ребята компанийские и вообще с какой стороны не посмотри отличные. Зам их жилистый такой худой уже в возрасте, вечно улыбающийся доброй проникновенной улыбкой. По виду типичный клерк с контора, экономистом или кто еще. Опытного бойца в нем никак не опознаешь. А присмотришься, у него слишком уверенный, сильный и ироничный взгляд. какой бывает у тех, кто привык ссылать людей под пули. И сам пулем не кланяться. Глаза профессионального вояки, который много видел и немало чего громкого и сурового понаделал в своей жизни, он и произнес запомнившийся мне навсегда тост. Друзья мои, хочу выпить за нас и наших боевых товарищей. За тех, кто добровольно пошел на войну. Кто в мирное время решил рискнуть самым дорогим, что у него есть. Жизнью. Кто не жалеет себя за нашу любимую страну. За наше общее дело. Потом собровцы стали вспоминать всякое разное. Ребята прошли все горячие точки, не вылазили с войн. Бились с бандитами и на своей Ивановской земле. Пережили тяжелые времена и вышли из них закаленными. Мы слышали, как собровцы месяцами при разгуле ельцинизма не получали зарплату. И на показательном выступлении перед комиссией из МВД главный их рукопашник грохнулся в голодный обморок. История эта стала хорошо известна, и по всей России собравцы собирали деньги на материальную помощь ивановцам. Своих гонцов присылали, чтобы на месте понять ситуацию и помочь, чем могут. Как штурмовали укрепленные города, аулы, выбивали боевиков из сельской местности. Ну и попутно делились секретами мастерства. Как правильно передвигаться в бою, в городе... Как избрать такую траекторию движения, чтобы тебя не срезал пулеметчик, у которого ты как на ладони? Шатаешься ты из стороны в сторону, а тут перед тобой фонтанчик от пуль сдыбливается. Это ты метр до своей смерти не добежал, да пулеметчик сбил прицел. Рассказывали, какая сила БТР при правильном использовании, и как его крупнокалиберный пулемет пробивает кирпич и выбивает противника из укрытий и засад. Серьезная штука при городских боях, БТР. «Поэтому их и стараются первыми выбить». Ивановцы прошли всю первую чеченскую. Брали в сентябре прошлого года Чабанмахи и Карамахи. Когда чеченские бандиты двинули на Дагестан, на соединение с этим вахабитским анклавом, стало понятно, что его придется выжигать. Федералы ринулись туда и крепко получили по зубам. Выяснился неприятный факт. Много лет тамошние бабаи делали из своих сел укрепленную крепость. Соорудили доты... Накопили целые склады оружия и боеприпасов. Вон типичное пулеметное гнездо, прикрытое толстой бетонной плитой, поднимающейся в нужный момент. Его не всякая артиллерия возьмет. Сдаваться гордые маджахеды не хотели. Сопротивление оказывали ожесточенное. Решили ашахидиться всем скопом. Федералам пришлось брать с боем каждую улицу, каждый дом». Классические боевые действия в условиях городской среды, со всеми сопутствующими рисками и потерями. Но взяли все же. Переглушили обитов немало. Кого-то в плен взяли. Не знаю, правда, чем закончилось для этих пленных. Были уголовные дела, приговоры. Замкомандир Ивановского СОБРа рассказывал. Ах, как же они на бандитизме своем разжирели! Улицы в асфальте, дома каменные, внутри мебель дорогая, техника элитная. Плазменные панели метровые. Мы таких вообще в жизни не видели. Просто лопались эти гады от жира в голодной стране. Недаром их весь Дагестан ненавидел. Наши дагестанские товарищи люди рачительные. Трофеи многие по своим мешочкам и закуточкам растащили. Кто-то панельку телевизионную, кто-то видеодвойку или холодильник. А у нас такая злость на этих вахабитских тараканов кипела. Заходишь в дом и очередь из автомата. По плазменной панели, по мебели, дорогущей, в хлам. Потому что все это на грабежей на крови на нашей русской. Вдрызг все. Потом мы в этих разгромленных хаулах много чего интересного откопали. Пачки российских паспортов и военных билетов. Там держали заложников и рабов. Так что наверху Степашин за мир со старейшинами глаголит. А внизу русские люди в цепях. Торговля людьми одна из существенных статей дохода у тамошних бандитов была. Но основное все же это дальние грузовые автомобильные перевозки. Возили они товары в основном на ворованных камазах с перебитыми номерами. этой техники мы немало нашли. В общем, такая бандитская шариатская республика, очень хорошо укрепленная и вооруженная, при том при полном попустительстве местных и центральных властей. Идет разговор дальше о казусах войны. Да, вспомнить есть что. И хорошо, когда это именно воспоминание. Оно автоматически означает, что ты остался жив. И имеешь возможность за стаканом описывать минувшие битвы и подвиги. Не всем так повезло. Но это война. Собровец продолжает. Э, «Много чего довелось пережить, чего и врагу не пожелаешь. Привыкаешь ко всему. Хотя страх полностью перебороть невозможно». Вот лежишь на пыльной дороге, стараясь сжаться поглубже в землю, а вокруг осколки и пули щелкают. Это по нам работают наши же вертолеты. За боевиков приняли. Слава тебе, Господи, никого не убили. Иногда криворукость авиаторов нам же в радость. Но самый стресс – это прочесывание зеленки. Растягиваемся в цепь и прочесываем лесной массив, где затаились боевики – Скрытые схроны или еще какие неожиданности ждут. Хрустят ветки под ногами. Из-за каждого куста могут рубануть очередью. А еще... Листочки. Это такие противопехотные мины, замаскированные под листья. Наступаешь на нее, и ноги нет. Идешь шаг за шагом, в напряжении, ожидая худшего. Все чувства обострены. На каждый шорох реагируешь. И тут с одной стороны взрыв. «Кто-то напоролся на мину, потом с другой. А ты идешь. В общем, просидели за этими грустными байками мы почти всю ночь. Заодно корреспондента загрузили нашими проблемами. Прошлись по поганой сущности боевиков и по властям бывшей свободной Ичкерии, залившим свою землю кровью. Потом он уехал, а мы все думали, не наговорили ли ему чего лишнего». И как это будет выглядеть в либеральной, по сути, газете аргументы и факты. Уже по возвращении в Москву зашел я в нашу библиотеку, располагавшуюся на чердаке здания Нажитный 16. Нашел подшивку аргументов и фактов. Там пространная статья нашего гостя. Ну что сказать, мужик оказался правильный, внимательный, с острым пером. Расписал все без передергиваний. За что ему спасибо от всех нас.